Глава 12. Габриэль. Иногда, возвращаясь с работы позже обычного, я заставала ее перед телевизором. И это всегда был один и тот же канал. Я уходила от моих старичков, которые смотрели третий канал, приходила домой, Лили смотрела его же, тоска. Едва на экране появлялась заставка викторины, Лили начинала подпевать. Она была так увлечена передачей, отвечала молниеносно ругала участников если они чего то не знали осыпала себя упреками когда не могла ответить хотя должна была короче говоря играла так будто на кону стоит ее жизнь я садилась рядом но почти не слушала разбирала белье потом каждая складывала свое и убирала его в шкаф лили пыталась заставить и меня отвечать но вскоре поняла что мне это не нравится сколько раз я пыталась в тех редких случаях, когда точно знала правильный ответ, но почему-то всегда ошибалась. Лили, мы с мамой не смотрели телевизор вместе. Нам нравилось разное. Мама любила сериалы, обычно мелодрамы, иногда детективы. По вечерам она засыпала перед телевизором, но, кажется, это не мешало ей следить за сюжетом. А я не могла усидеть рядом. Мне становилось скучно. Не знаю, что уж ее привлекало, Но она так радовалась, так предвкушала, как будет смотреть очередную серию, когда подойдет время, которое она отметила в газете. Наши вкусы более или менее совпадали только когда мы ходили в кино. Габриэль. Иногда по средам после обеда мы ходили в кино. У меня были купоны на 50-процентную скидку, а Лили полагался детский билет. Наш маленький выход в свет не считая 153 еженедельных походов в библиотеку. Больше всего мы любили комедии. Лили. Я с удовольствием ходила с мамой в кино и никогда не знала, что мы будем смотреть. Это оставалось для меня сюрпризом, но это всегда были популярные фильмы, лидеры кассовых сборов. Габриэль. Когда я была маленькой, Родители включали мне фильмы, которые вызывали у меня отвращение к человеческой природе. «Человек-слон», «Кинг-конг». Что у них было в голове, когда они оставляли меня наедине с этим? Я уберегу Лили от подобных фильмов. Незачем показывать ей изнанку жизни. Она и так очень скоро ее увидит».